Апраксин поднялся, блеснул орденами, звездами и, как радушный хозяин, пригласился облегчением. А теперь прошу ко мне, а им, чем Бог послал. Тут прислали мне два постета Версальских. Из ветчины да из рябчиков. Отменные. Отведаем. На утро барабаны били генерал-марш. Поход но не поход отступление из пруссии на зимние квартиры в курляндию Что же это братцы шумели солдаты и офицеры только мы прусака разбили еще не добили Да уходить со стыдом свой тыл показывать что ж такое говорили идем в кёнигсберг на зимние де квартиры И у всех на лицах была досада с гневом и со стыдом смешанная, как записал очевидец тех далеких дней. Сколько крови пролили, а плоды победы упустили. В чем же дело? Дело было в том, что накануне военного совета, когда бивак спал в белеющих под луной палатках, на взмыленных конях прискакали из Петербурга с эстафетой два курьера. Их задержали караулы. «Главнокомандующему», — проговорил один из них, полковник Гудович, «срочно, по высочайшему повелению». Караул пропустил спешившихся всадников, дежурный офицер повел их к ставке. Прошли прямо в калмыцкую кибитку. Вельможа помещался там вместе со своим лекарем — Тощий немец спал неслышно на походной кровати. Фельдмаршал же, огромный в ночном колпаке в стеганом шлафроке, возлежал на пуховом ложе. Ему не спалось. В кибитке крепко пахло душистым курением. На столике у изголовья горела свеча. На ковре перед кроватью усатый гренадер рассказывал сказку. «И вот, говорит старуха царю, — «И потому, — говорит твоя дочка не Несмеяна Царевна, — никогда и не смеется, потому что у нее того телосложения не позволяет, нет ли у нее того самого места, от которого у девок завсегда на сердце радость играет».